Need Участковый терапевт даст сто очков вперед персонажам Марвела и Нетфликса. Суперспособности у него хоть отбавляй. Он может быстро бегать, умеет находить кратчайшие пути, пролезет и проползет там, где никто не сможет. И по лужам, и по сугробам в человеческий рост, и по валежнику. Некоторые умудряются это делать даже при параде и на каблуках. Терапевты — классные тайм-менеджеры. Они умеют заставлять время течь медленнее. Иначе как объяснить факт, что участковый терапевт в разгар эпидемии способен обслужить 20 вызовов за 3,5 часа? И хоть раковины у терапевтов дома не блестят, куда уж до них, всяким там флайледям? А какая у них выносливость? Какая резистентность голоду и инфекционным заболеваниям? о, -о, -о закачаешься. От слабости. Но все же. Но есть один нюанс. Бегать ножками терапевту накладно, ибо промокшие ноги, частые простуды и сухая от ветра и мороза кожа, ибо обувь, приходящая в полную негодность за пару месяцев и растущая в геометрической прогрессии потеря самоуважения. От того, когда предоставляется возможность, терапевт седлает поликлиническую машину и летит по вызовам на ней. С этим было тяжко. Машина на поликлинике числилась одна. и ее как туалет в общаге, постоянно кто-то занимал. То главная медсестра на торги уезжала, то Васечкина в соседний корпус. Позже появился новенький Ларгус с подогревом передних сидений, не слишком молодая Гранта и древняя скрипучая Буханка, похожая на холодильник до военного периода, от одного взгляда на которую делалось не по себе. Буханка сияла ржавчиной, пахла бензином, тарахтела аки-трактор и считалась «Эпик Флайнг-мутантом» особой раритетности. При каждом щелчке коробки передач от нее что-то отваливалось. от того и ездить на ней не хотели, дабы историческую ценность не подпортить. Но когда наваливали за 30 адресов, радовала и она. На Буханке ездил Веня. Буханка и Веня были идеальной парой. Прежде чем отправиться куда-то в компании Вени и Буханке, нужно было составить завещание. Не то чтобы я полагалась на авось. Просто завещать мне об ту пору нечего было. Если только не слишком интеллектуальную собственность, любовно фантазийные романы на самоиздате. Общался Веня фамильярно. Ему было пофиг, кто разговаривал с ним. Умученная Марсанна, Санна, главврач Миленкин или сам министр здравоохранения. — Ну, Машка! — тянул Веня по-мордовски, выделяя окончание. — Сколько сегодня? Я потирала ушибленная акуза в теме и впрыгивала в кабину со второй попытки. «Тринадцать. И куда мы поедем?» Город и адреса Веня не знал. Совсем не знал. Приходилось объяснять ему все на пальцах и показывать пальцами. «Проедешь до конца улицы и на перекрестке повернешь направо. До конца? Это куда?» «Светофор, видишь? Вот до него. Направо? Направо. Ага! — щурился Веня, закручивая руль в левую сторону. Буханка, подпрыгивая тарахтя, врвалась на оживленный перекресток, в облаке выхлопных газов, да по льду, да на красный свет. Я по инерции от испанского стыда билась башкой о потолок и молилась. Очешуевшие от такой наглости водители тормозили с пробуксовкой, крестились и сигналили до одури. — А что это они? — удивлялся Веня, уводя Буханку влево. — Действительно, — с сарказмом отвечала я. И чего это мы налево повернули, когда нужно было направо?» Веня делал удивленное лицо, окрулял глаза и выдавал. «Ничего! Сейчас как, развернемся? А у меня кровь холодела. Э, «Нет, не надо, лучше мы на другой адрес поедем». «Наташка-то на меня вчера санычу нажаловалась», — скорбил Веня, пока мы громыхая, лязгая и распугивая пешехода, влетели по дороге. «Какая Наташка-то?» Высокая такая, черненькая, красивая. э э Наталья Арнольдовна, что ли? Наверное. Мол, высадил ее не у подъезда, и ей идти пришлось. Нашлась королева. Что там идти-то? Вот здесь прям ее и высадил. Вень, — возмущалась я. Но здесь же проезжая часть. Тропинки нет, загородка. И подъезды вообще с другой стороны. Да загородку обойти можно. Не переломится ж. И дом обойти можно, к нему хрен подъедешь. Так с двух сторон же проезд открыт. Это ты Машка показываешь, а она нет. Типа я все сам знать должен. В другой раз Веня прижался к бордюру, что заехал на него расшатанным передним колесом. Спонтанно. Прямо среди проезжей части. Живой тогда еще центнер мать Санны, под гробовой ляск, швырнула под потолок. А потом обратно. А после еще раз под потолок. Сквозь грохот и пыхтения выхлопной трубы прорвались возмущенные гудки. За пару тягучих резиновых секунд я вспомнила все матерные слова, проорала их, как в последний раз, и поджала лапки, готовясь прощаться с жизнью. А Вене пофиг! Веня заржал. Просто заржал, как сивый мерин. Страшнее всего было ехать с Веней на буханке по двору, заставленному кредитными и не очень, транспортными средствами личного пользования. А особенно если двор — это такая тонкая и длинная кишка с ответвлениями на несколько домов. Ковыляем мы как-то по такому двору, дребежим, пугаем котиков и бабушек? — Дальше нельзя, — сообщаю я. Они эти хреновины бетонные полукруглые положили. Отгородились. — Выезжай вон туда, объедем. — Ага, — говорит Веня. И через пару секунд таранит бетонные грибки буханкиным пузом. Вопреки воле судеб, проезжаю во двор. — Звездец! комментирую я. «Ой!» — удивляется Веня. «Вот такой вот Need for Speed по-мордовски. Или GTA Сан Mordor. Чудной Веня был. В тайм-менеджменте преуспевал не хуже участкового терапевта. Мог оставить меня на адресе и деловито сообщить. Ты, Маш, пока походи, а я за хлебушком съезжу». «Ну, ок, что? отвечала я, пожав плечами. «Может, тебе тоже купить?» — добавлял Веня. «Не, обойдусь». «Голодная, что ли, на прием пойдешь?» «В кабинете поем. Ты быстрее давай. Мне мерзнуть не хочется». И Буханка, стреляя выхлопом, уносилась в нутро бетонного квартала. А когда я выжатая и загруженная выходила с адреса, Буханка и Веня уже поджидали меня с горячим черным хлебом в запотевшем пакете и с копченой грудинкой, такой ароматной, что можно почувствовать себя собакой Павлова. «Давай отрежу хлеба!» – заботливо тянул Веня. «Мне нельзя!» «А грудинки?» И доставал оную, свежайшую, закопченую, с румяной корочкой. Пальчики оближешь. «Грудинку давай», — соглашалась я. И всю дорогу до поликлиники я ела свежую, ароматную и сочную копченую грудинку. Был у нас еще один веня перед этим веней. Работал на той же буханке. Водил так, будто он дальнобойщик, везущий дрова. Пока врач топтался на адресах, веня два успевал на одеколониться, нахарахориться и обменяться телефонами со всеми околоподъездными бабушками. Но это уже совсем другая история.